Глава десятая Стоящие на входе бандиты поморщились при виде вошедших, но даже не подумали их проверить. Идея выкупить у шахтеров обноски, воняющие потом и мочой, и измазать лица в грязи – лучшая идея Эйнара за последние годы, а может быть и за всю жизнь. Эти люди охраняли шахту от других бандитов, никто даже не собирался присматриваться, кто спускается под землю. Кому придет в голову портить оборудование, если при сбое поставок маленький Левиафан уничтожит обе семьи? Было непросто убедить Людвига, что доспехи и меч внизу только помешают. Еще пришлось выдумывать отмазки, чтобы никто не побеспокоил их в эти часы. Эйнер снял работницу местного борделя, самую пьяную из всех. Она вырубилась сразу, едва не зашли в ее комнату. Идеальное оправдание, где он потерялся. Островитянину проще. Он купил несколько бутылок цветного пойла и сказал, что прикончит любого, кто помешает пить. Рыцаря боятся не только сейбинги, но и сами ультары, так что никто его не побеспокоит. «Дам сюда!» Эйн остановился перед входом в туннель, настолько низкий, что пришлось пригибаться. «Дальше. это шахта самая важная. Медь?» «Медь. Младшему она нужна больше всего остального. Все помнишь?» «Давай повторим. Есть огромный подъемник. В это время обычно заканчивается дневная смена. Их поднимают и спускают ночную. У нас несколько минут». «Верно. Людвиг кивнул. Ты позаботился о том человеке?» «Который занимается ремонтом?» «Да». «Убил, что ли?» «Нет, конечно». Он алкоголик, но пытается бросить. Его с первого глотка так унесло, что теперь будет пить до конца месяца. «Понял. Мы пришли. Ждем». Подъемник оказался гигантским и очень древним. Накручивающиеся на валы цепи скрипели от натуги, а сама платформа медленно поднималась. Людвиг говорил, что внизу шахта огромная, но вся смена влезает на подъемник. Ее поднимают и опускают в один прием. Ночники еще ждали снаружи, чтобы внутри не было столпотворения. Платформу охраняли бандиты. Один на пульте, второй поторапливал выходивших. «Да поживее вы, ублюдки!» Он пнул отстающего. «Нам тут с вами до ночи торчать! Бегом!» Усталый задний шахтер и гурьбой валили на выход. Немалая часть из них сразу же пойдет пить или курить дым. Эйнер не разделял оптимизм Людвига, что после гибели бандитских семей для этих людей что-то изменится. Но раз рыцарь так решил, значит, ему надо помочь, чтобы искупить свою вину перед ним. «А вы двое что? Вам особое приглашение?» — прикрикнул бандит, но тут же сложился пополам, когда островитянин двинул ему коленом в пах. «Да ты чего?» — второй стоящий у пульта полез за мечом. Эйнар врезался в него и сбил с ног, ударившись лбом о твердую челюсть охранника. Этого хватило, чтобы он успокоился. «Попробуй сломать», — сказал Людвиг. Эйнар посмотрел на подъемник и пульт управления. Много кнопок, на две указаны стрелочки с надписями на старом «вверх» и «вниз». Еще одна закрыта стеклянным колпачком. Эйнар пожал плечами, откинул колпачок и надавил на кнопку. «Платформа полетела вниз». Грохот падения раздался не сразу. «Ловко», — рыцарь посмотрел вниз, — «они ее не поднимут?» Эйнар присмотрелся, куда идут металлические жилы от кнопок. Вот и старинная батарея, к счастью, изолированная, от нее питается все. Он вырвал ее вместе с гнездом и отрезал провода топором. Свет погас, горела только маленькая свеча, от которой бандиты прикуривали трубки с дымом. «Я тебя тебе знаю», — прошептал пришедший в себя охранник. «Ты наемник Сейбингов». Эйнер помахал рукой и швырнул батарею вниз. «Хорошо, что его узнали. Ультер будет в восторге». «А ты...» — бандит посмотрел на Людвига. «Ты же... Ты рыцарь, красный плащ». А вот это все меняло, но островитянин не раздумывал. Он приподнял охранника за грудки, подтащил к спуску и сбросил. Эйнар вздрогнул, когда душераздирающий крик резко стих. «А ты не хватил лишнего?» «Немного. Так низко он еще не опускался, да?» «У каждого бывают взлеты и падения. Людвиг чуть усмехнулся и склонился над следующим. Но рисковать нельзя. Бери его за ноги». Второй бандит даже не очнулся. С одной стороны, стал не по себе от убийства беззащитного... С другой раз они решили уничтожить всех, немного лицемерно жалеть отдельных разбойников. «Действуем дальше», — спросил рыцарь. «Беги, пока тебя не хватились. Как убедишься, что начинается, иди к тому месту». Людвиг едва успела вымыть лицо, как в дверь начали стучать. «Срочно!» — кричал Виктор. «Отец зовет!» Вряд ли Ультер раскрыл план, иначе здесь собралась бы вся банда. «Что случилось?» «Отец скажет, скорее!» Эйнер направился в Плавильню. Людвиг хотел с ним, но они подумали, что отсутствие самого опасного наемника ультеров в момент, когда все узнают о шахтах, будет выглядеть подозрительным. Нордер но справится, и его действия стравят банды между собой. Осталось их только подтолкнуть. Перед Вальдером стоял вытянувшийся по струнке управляющий шахты. «Когда ты сможешь это починить?» «Человек, который понимает, в этом куда-то пропал!» Управляющий сильно потел. «Мы не можем его найти!» «Он убит?» «Не знаю, но он часто в загулу уходит!» «Найди его!» Закричал Вальдер впервые за все время, что Людвиг на него работал. Управляющий выдохнул и убежал. «Да что они надеются?» Спросил Ультер. «Без шахты их плавильные фабрики скоро встанут!» «Склады с рудой!» Сказал Людвиг, как и договаривались с Нордером. Они могут их захватить, если мы не ударим первыми». Вальдер протер пластину на лбу. «Раз Сандер хочет войны, он ее получит. Мы отберем плавильню, фабрики и склады готовой продукции, а потом отправим его голову младшему. Но это подождет. У них мой сын. Сначала нужно спасти его любой ценой, даже если вырежем всех сейбингов». Бойцы Ульторов переглянулись не очень радостно. Людвиг надеялся, что Сандру ударит в ответ, и генерального сражения между бандами не избежать. Теперь можно уходить и наслаждаться учиненным беспорядком. Вот только хоть все идет по плану, нордер часто ошибается в своих замыслах. Лучше лишь не раз убедиться, что война начнется. Да и самый важный пункт еще не выполнен. Для плавильни не понадобилась другая маскировка. Работники там такие же грязные, как шахтеры. Только вместо кирки пришлось вооружиться лопатой. Эй, нашел мимо длинных механических лент, по которым руда поступала в чаны. Висящие на потолке закопченные лампочки едва освещали огромный зал. Воздух раскален так, что горела кожа и высыхал пот. Неудивительно, что все охранники снаружи, да и внутри никому нет дела до новых лиц. Работник, развозивший готовые слитки на дряхлой тачке, проехал мимо, не глядя по сторонам. Остальные тоже не проявляли любопытства. Эйнер добрался до подвала. Здесь нет полноценного реактора, как иногда называют такие теки. Вместо этого древние механизмы работают от батарей, почти таких же, как на дрэках. Даже главная машина напоминает двигатель корабля. Шумит, по крайней мере, так же. Он покопался внизу и вытащил цилиндр с руку с длинным шипом на конце. Механизмы стихли, движущиеся ленты остановились. Эйнер вставил батарею назад, но неправильно, шипом наружу. Подобрал лежащий в груди инструментов молот и несколькими ударами забил ее внутрь. Шип отломился. Именно так навигаторов учили выводить из строя вражеские дрэки. Теперь придется разбирать машину, чтобы все убрать, а это займет несколько дней. «Хрен вы вытащите ее, ублюдки!» — усмехнулся Эйнер. Плавильня ломается часто, никто не обратит на это внимания еще час, по крайней мере. Можно даже вернуться в бордель и немного отдохнуть. А потом, когда страсти закипят, нужно будет завершить самое важное дело во всех приготовлениях и убраться из акеры подальше. «Варвар, -вар, ты где? Открой мне!» Эйнар впустил Николаса. У него такой вид, будто он плакал. Парня белокрупная крупная дрожь, и миг его жаль, ведь красавчик обречен на смерть вместе с папашей. «Что случилось?» Ультра сломали оборудование в плавильне! крикнул он и осекся. Да его слышал весь бордель, и это замечательно. Николас продолжил немного тише. Скоро вернется шериф с войсками. Что же делать? Отец говорит: надо переходить в оборону. Собираем всех людей. Давай же ты нам нужен. Уже бегу, дуй за остальными. Истеричка выскочила из комнаты, не прощаясь. Эйнер, не спеша, помылся, побрился и спустился позавтракать. Торопиться некуда. Скоро банды схватятся между собой, и никто не помешает выполнить главную часть плана. Внизу сидели работники, обсуждая свежие новости. Им всем конец, доносились радостные шепотки. Переправа стоит уже сто сх. Бегут как крысы. Вести расходятся быстро. Узнав, что главная шахта встала, рядовые бандиты должны испугаться гнева маленького Левиафана. А когда станет известно, что перестала работать плавильня, они разбегутся. Останутся только те, кто слишком заморался в этом дерьме. Разбойники схватятся между собой за склады готовой продукции в надежде у ведь младшего, не подозревая, что сегодня они сгорят. Банды будут уничтожены меньше, чем за сутки, главари даже не успеют понять, что случилось. Редкие бандиты, встречающиеся по пути, больше не походили на местных властелинов, задирающих всех, кто им не приглянулся. Те, у кого нет денег на переправу, искали себе укрытие. Вряд ли многие найдут, горожане уже очень их не любят. Но те, кто не сильно наглел, еще смогут выпутаться. Только придется потрудиться в шахте или на фабрике. Эйнар подмигнул старушке, которая мыла крыльцо у дома. Старая ведьма сплюнула и выругалась, но хорошего настроения не испортила. Он шел дальше, продолжая насвистывать. Склады сейбингов рядом. Надо бы придумать, как туда пробраться. Но если начнется бой, будет проще. Охрану наверняка снимут, и получится поджечь все это богатство. Хотя неплохо бы все это взорвать, в шахтах должна быть взрывчатка. Смотрелось бы великолепно. Можно многое отдать, чтобы увидеть лица Вальдера и Сандра в тот момент, когда они увидят взрыв. Но при виде одинокого это благодушное настроение испарилось. Вернулись тревогой страх, привычные и нежеланные. На встречу шел парень, пьяный настолько, что едва держался на ногах. Совсем молодой, с темными кругами под глазами, от неуемного употребления алкоголя и дыма. Тот человек, который должен был быть далеко отсюда вместе с женой. «О, благодетель!» — вскричал Шарль противным визгливым голосом и полез обниматься. «Как же я рад встретить друга в этом сраном месте!» «Что ты здесь делаешь?» Эйнар схватил парня за грудки, борясь с желанием придушить идиота. Говорил же, что нельзя возвращаться. «Я не должен был возвращаться!» От незадачливого муженька несло отвратительным запахом перегара и несвежего дыхания. «Или наоборот, я должен был вернуться!» «Как ты говорил, что-то мне хреново!» Его вырвало. Эйнер замахнулся, чтобы ударить, но это бесполезно. «Ну-ка, пошли!» Он потянул парня за собой. «Не трогай меня!» — возмущался Шарль. И «Я тебе сейчас так отделаю!» После удара кулаком в живот он упал и застонал. Эйнер потащил его за ногу. «А еще друг называется!» — осетовал пьяница. «Я столько для тебя сделал, а ты меня вот так! Куда ты меня тащишь?» «Искупаться!» Старушка, мывшая крыльцо дома, в ужасе метнулась внутрь, ставив ведро. Вода грязная, от нее несет плесенью. Эйнер окунул кретина, но ненадолго, чтобы не захлебнулся. «Что ты делаешь?» — Шарль пытался вырваться. «Отпусти!» Эйнер макнул его еще раз. Парень откашлялся и что-то выплюнул. «Пожалуйста, господин, не бейте меня!» «Почему ты вернулся?» Шарль разрыдался так громко, что пришлось засадить ему пощечину. «Почему ты вернулся? Ты понимаешь, чем я рисковал за вас?» «Простите меня. я Ханна сказала, что с таким, как я, жить больше не будет». «Умная девочка. И что?» «Она вернулась к Сейбингам». Эйнер захотелось лечь на землю и заплакать. «Все его сраный план» ведь надо было просто спросить девушку, согласна ли она сбежать с этим ничтожеством. Конечно же нет, раз он продул ее в карты. Шарль продолжал рыдать и оправдываться, но он уже сказал все, что нужно. Людвиг должен уйти за город на кладбище. Они договорились, что рыцарь отправится туда сразу, как убедиться, что война началась. Но девка все расскажет Сандру, а он свяжется с Вальдером. «Но это будет не сразу. Островитянин успеет уйти. Лишь бы успел». Эйнар бежал на кладбище так быстро, что едва не сбил стоящего на пути Васура. Поводыр испуганно отшатнулся. «Васур, мне нужна помощь. Найди Людвига и предупреди, что он в опасности. Пожалуйста». Глаза паренька бледно голубые а не зеленые, с удивлением округлились. Но он кивнул и куда-то побежал, будто видел какой-то след». Эйнер едва не бросился за ним, но помчался на место встречи. На штурм резиденции Сейбингов пришло мало бойцов. Слухи о фабрике уже просочились, и многие опасались, что их коснется возмездие младшего. Вальдер с лучшими людьми заперся у себя, чтобы охранять руду. Людвиг шел среди оставшихся недоумков. Надо было уходить сразу. Впрочем, лучше убедиться, что все пройдет по плану и главы семейств действительно начнут резню они договорятся о мире в последний момент резиденция сандра оказалась необитаемой даже окна заколочены но вдруг у них все же есть то пороховое оружие о котором вполголоса переговаривались ульторы тогда начнется бойня людвиг отошел чуть дальше чтобы его не задел первый залп мы пришли за диметрием крикнул виктор тонким голоском «Лучше отдайте его по-хорошему, или все перережем!» Дверь распахнулась. Показался Диметрий, который в плену явно не страдал от недоедания. Вторым шел юнец в просторной куртке, держащий что-то тяжелое за пазухой. Должно быть, это Николас Сейбинг. Эйнер его за что-то не любит. «Так в чем проблема?» Юнец широко улыбнулся. «Забирайте!» Толстяк пошел навстречу брату маленькими шажками. Все затихли. «В чем подвох?» – спросил Виктор и взялся за рукоять меча. «Ты слишком плохо о нас думаешь. Что мы тебе такого сделали?» Отец сказал проявить знак доброй воли. «Не забудь о письме, толстячок!» «Отходим», – приказал Людвиг. «Но осторожно, могут напасть». По правде он выдохнул с облегчением, когда никто так и не выстрелил. Но все не по плану. Нужно встретиться с Эйнером. «Не нападут», — сказал Диметрий. «Дядя сандер передал, что хочет срочно поговорить с папкой». «О чем же?» Толстяк достал свернутую бумагу. «Тут все написано». А «Давайте посмотрим», — предложил Людвиг. Глаза Виктора блеснули от любопытства, но Диметрий убрал письмо назад. «Только папки лично в руки». «Ничего не стоит зарубить этих двоих и их немногочисленную охрану, которой становилось все меньше людей с каждым поворотом. Но все же Виктор еще соплях, и для него не все потеряно. Пусть живет. Да и второй, как ребенок, он безобидный. Придется запастись терпением. Но обязательно нужно узнать, что в этом письме». «А тебе здесь чего надо?» Виктор подобрал камень и прицелился в васура, выбежавшего из-за угла. «Выброси», — приказал Людвиг. Младший Сейбинг недовольно поморщился, но послушался. Васур стоял на месте. Он здесь неспроста, но подойти и спросить нельзя, будет выглядеть подозрительно. Поводырь пошел следом. Может, это Эйнер его отправил? Неважно, сначала надо узнать, что в письме. Если там предложение мира, придется что-то придумывать на ходу. Иначе все приготовления будут напрасны. «Они сами тебя отпустили», — Вальдер оглядел сына. «Почему?» «Дядя Сандер сказал, что тут все написано». Ультер развернул бумагу и начал читать. «Хм, предлагает встретиться в том кабаке, где мы обсуждаем цены». Он почесал пластину на голове. «Говорит, что нужно прийти только с сыновьями. Остальным доверять нельзя». «Можно взглянуть?» – спросил Виктор, протягивая руку к письму. «Подожди, я думаю». Вальтер посмотрел на Людвига. «Подозреваю засаду. Ты будешь прикрывать. Набери людей, кого хочешь». «Если засады не будет, то ее надо устроить». Людвиг кивнул и повернулся к двери. Но едва он дотронулся до ручки, как что-то тяжелое ударило по затылку. Ноги подогнулись. «Вяжи его!» — приказал Вальдер. Руки связали за спиной так плотно, что чуть не вывихнули плечо. Ультер несколько раз пнул по голове. От ударов замутило, а гвоздь в глазу, про который Людвиг забыл, вновь раскалился и выпустил шипы. Сандер написал, что это он вырезал охрану и похитил девку. Он этот Нордер. «Почему?» — спросил Виктор. «Узнаем». Голос Вальдера не сулил ничего хорошего. «Но все сходится. Деметрий, тащи его на себе. Пойдем в гости к дяде Сандру. «А можно я, поиграю с рыцарем в поросят?» «Обязательно. Но потом». Кладбище разрослось за последние дни. А живущий поблизости гробовщик улыбался Эйнеру как старому другу. Уж кто-кто, а этот жуткий высокий дед выигрывает при любом раскладе. Людвига еще нет, а Эйнер в шестой раз обошел вокруг могил, молясь все отцу, Спасителю, вечному, да всем, кто готов услышать, чтобы островитянин наконец появился. Неужели он решил проконтролировать все сам? Надо было скрываться вместе. Придется возвращаться в город и искать его. Васур бежал изо всех сил. Один он перепрыгнул через ограду и остановился как вкопанный. Даже дыхание не сбилось. Ты его видел? Спросил Эйнер. По воды кивнул. Где он? Васур смотрел в глаза. Скажи, пожалуйста. Они его схватили. Парень говорил на старом наречии, без единой эмоции, как машина. Голос отражался внутри головы. Этот не смог предупредить. Вот же дерьмо. И наржал кулаки, так что заболели пальцы. Они в том трактире, где этот живет, там они хотят узнать, где искать тебя. Будут пытать. Ты мне поможешь убить их. Васур отошел на шаг, рот перекосил от ужаса. Но так нельзя, это же люди. Парнишка, способный перебить всех здешних бандитов голыми руками, боялся. Но чтобы не связывало его с тем преследователем изврат, он оказался совсем другим. Добрый малый, что хочет помогать окружающим. Если сказать, что сейбинги и ульторы приносят зло и заслужили гнева спасителя, Васур прожжет их из лучемета. Но однажды Эйнар спрятался за чужой спиной и отправил друга, чтобы он убил человека. Закончилось плохо. Пусть лучше Васур останется странным парнем, который помогает нуждающимся чем внушающим ужас древним демоном. Людвиг поймет. «Береги себя», — сказала Эйнер. «Это не твоя война, парень. Помогай здешним людям, им это нужно. А я помогу своему другу». Он пошел в город, проверяя на ходу, как открывается щит и как быстро можно достать топор. Но этого оружия мало. Поводырь догнал Эйнера в пару прыжков и протянул кристаллит-лучемет с коротким будто стеклянным стволом и с едва светящейся спиралью внутри. Сбоку на панельке высвечивалась цифра шесть. «Как этим пользоваться?» Васур поднял глаза наверх и сказал чужим голосом. «Правило три. Запомни, сначала снять с предохранителя, а потом стрелять. А потом опять поставь на предохранитель!» Он говорил с натужно веселой интонацией. Компания Рейдзен Technology заботится о вашей безопасности. Парень вздрогнул, будто пробудился. Кто ты? Васур замер и приоткрыл рот. Из глаз палился зеленый свет. Этот не помнит. Он лишь забытый осколок чего-то вечного. Этот помнит только... Кроваво-черное ничто. Система тел. Спряженных. Спряженных в глуби тел. Он сглотнул. Спряженных... «В глуби тем, там, в темноте спряженных тоже...» прощай вассур. Эйнар пошел дальше, ставя оружие на предохранитель и убирая за ремень штанов, чтобы можно было достать быстрее. Но эта штука стреляет медленно. Нужно кое-что другое, лишь бы сработало.